Глава 5. Такие же. Борт рейдера на Лео 20 августа 2016 года. Капеш провёл земляно-радиальным коридором, затем они поднялись по пандусу на верхнюю палубу, где располагались каюты младшего офицерского состава. А сколько вас тут вообще, поинтересовался Ломов. 34 ангианина стал перечислять Шира. 17 ритян, 6 шестеролхал. Я говорю, перебил его Антон, всего сколько вас? Кепеш замешкался с ответом. У него не укладывалось в голове, как можно считать имперцев вместе с сателлитами. «Сто семь», — сказал он с запинкой. «Нет, сто восемь. Но мы никогда не выводим общую численность. Это крайне неуважительно к гражданам империи». «А вы, значит, не граждане». «Гражданство следует заслужить». «Тоже верно», — примирительно сказал Сулима. Кепеш подошел к ближайшей каюте и приложил ладонь к изображению пятерни. Сегментная перепонка разъехалась, уходя в межпереборочные пазы. Помещение было небольшим, примерно 3 на 5. Выдвижные койки с широкими эластичными ремнями, откидной столик, терминал, обзорный экран в качестве иллюминатора, ниша с полками, стены и шкафчики. Самые обыкновенные шкафчики, как где-нибудь в зевном спортзале. Все было очень по-людски. Ломов не ощутил какого-то отторжения, впечатления чуждости тоже не было. Он отворил один из шкафчиков. Вон даже плакатик какой-то приклеен изнутри. Ну, разумеется, девушка, разумеется, топлес. И вообще даже ничего. Встретишь такую на пляже в Сочи, ни за что не догадаешься, что она с иной планеты. Кипишь, а кто тут жил до нас? Пилоты внешнего флота содружества Лоа. Сателлиты? Нет, вероятный противник. Империя уже как-то сталкивалась с Лоанитами примерно 50 циклов тому назад. Мы с ними воевали за систему звезды Таоэ, вокруг которой обращается шесть планет, две из которых подходили для колонизации без ограничений. И кто победил? Кепиш нахмурился. «Миры Тауэ вошли в состав Содружества», — молвил он неохотно. «Стали его периферией». Антон коснулся плакатика на дверце и тут же отдернул руку. Изображение задвигалось. Девушка томно улыбнулась, завела руки за шею, прогнулась, покрутилась влево, покрутилась вправо. Круглые груди упруго качались в стороны. И картинка опять замерла. Здорово. Отведя глаза от инопланетянки, Ломов пощупал висевший в шкафчике комбинезон. синий и мягкий, но не истканный. Надевайте, сказал капитан за спиною, они стерильные и утягиваются точно по размеру. Примерю, решительно заявил лейтенант. Шляться в трусах и тельняшке это не камельфо. Ломов натянул камбес. Он был ему велик, но стоило застегнуться, как одеяние стало помаленьку облегать Антона, в плечах растягиваясь, Наталье избираясь. Главное, чтобы костюмчик сидел, подол голос капитан. Антон хмыкнул только и обулся в сапоги того же синего цвета. Обувка словно обняла, облепила ноги, стало приятно и комфортно. Но сапоги это по старой памяти. То, что на нём обуто, мягче и удобнее кроссовок и легче. А что? Нормально, оценил Ломов. Чувствуешь себя человеком. Кепишь. А вот эти нюансы, начал Сулима, или как ты там сказал, ланиты, у них как? Тоже есть знать и чернь, великие и ничтожные, или свобода равенство и братство? Тогосянин поморщился. А, у них всё не как у людей. Равенство на мирах Лоа точно нет. Всё общество разделено на четыре ранга: А, Б, В и Г, если употреблять первые четыре буквы космолингвы. В каждом ранге по 10 классов. Приметив, оценил Ломов. Я о таком у Азимова читал. Слушай ты, любитель фантастики, рассердился Сулима. Он терпеть не мог, когда перебивали. Ты можешь хоть минутку помолчать, читал он. Тут мне книжка, тут жизнь. Рассказывай, кепиш. А что рассказывать, пожал с дой плечами. Так и живут Самый нижний ранг Г1, самый высший А10. Каждый ранг даёт свои привилегии. Класс Г ходит в синих комбинезонах, В в серебристых, Б в чёрных, А в белых. Основная масса это Г и В. А если бы мы попали к Леонитам, не смело спросил Максим, мы бы тоже какой-то ранг получили? Какой-то, фыркнул Кепиш. У вас вот тут, Товосянин постучал по виску, нет ни ирошунтов. Стало бы будете относиться к самому низшему классу Г1. — А Г, оно и есть Г, — вывел лейтенант. — Ничего, доросли бы, — пробурчал капитан. — Ладно, пошел я, — в тон ему сказал Тавасянин. — А ты, Лома, не забудь про поединок. — Лишь бы вы, почтенный Кепеш, не забыли нас покормить, — пропил Антон. — Китиш явится вовремя, — насупился Тавасянин. — Ждем с нетерпением. Седой ушел, и земляне стали устраиваться. Забив койку, лейтенант подсел к терминалу, но тот был заблокирован. "Кудыш нам отсталым без дырки в голове?" пробормотал Ломов. "Какой дырки?" не понял Максим, устраиваясь на верхней полке. "С нейрошунтом. А, а чего это за экран обзорный? Фантастику надо читать." Присмотревшись к маленькой панели сбоку от обзорника, летенант разобрал надписи в КУ. "Ну, в КУ он и на анги в КУ." Ломов утопил клавишу. Обзорник тут же заработал, передавая вид за бортом. Никаких тебе звёздных россыпей, однообразное серое ничто. Гипер Антон Бешёв, наступая по мягкому покрытию пола, обошёл всю каюту, поднялся на ципочки и заглянул на верхнюю полку ниши. Ага, что-то есть. Ломов осторожно взял сложенный вдвое белый листок. Не бумаги, а чего-то гладкого, белого и прочного, какого-нибудь этого пласт-папира, да хоть как назови, всё равно письмо. Буквы были выведены аккуратным разборчивым почерком, так пишут прилежные ученики или ученицы. Немного стыдясь, Ломов взял в руки листок и прочёл. Лоа, Центральный Край, Меретт, сектор УП-82, блок 13. «Добра тебе, милый братец. Тебя так давно не было, что много новостей накопилось. Дядю Руана перевели в класс В-3, и теперь он съехал из нашего блока. Сказал, что ему дали отдельный модуль где-то в западных секторах. Хвастается, наверное. В секторах на западе живут сплошь бэшки, куда ему? Но я все равно рада. Теперь у меня будет своя комната». Я уже перетащила туда автокровать, чтобы Лита не пролезла первой. Конечно, вечером она пришла из учебки и разнылась, но я была тверда. Кто из нас старшая? Я или она? То-то. Я дольше ждала, пускай теперь она подождет. Тарий просто помешался на учебе, все время кричит на нас, что мы мешаем ему заниматься. Мама Нея постоянно братцу поддакивает и тоже нас ругает. А мама Аса нас защищает, говорит, что мир и покой в семье гораздо важнее, чем повышение класса. Не знаю. У меня через год испытания. Дядя Руан уверяет, что мне светит Г-8, не меньше. А я даже не знаю, какую специальность выбрать. Элла, ты ее должен помнить, она живет в соседнем секторе, хочет стать сервис-инженером, а я боюсь. Нет, получить такую специальность – это здорово, конечно. Только кто же мне такую закачает бесплатно? А купить? За что? Мнемокристалл по специальности сервис-инженер обойдется чуть ли не в 10 тысяч сантов, я узнавала. Столько обе наши мамы получают за год. Да ты и сам знаешь. Я советовалась с мамой ней, и она сказала, что можно начать с сервиса оператора, набраться опыта, а уже потом купить мемокристал. Так выйдет гораздо дешевле. Наверное, я так и сделаю. Да, что ли-то вчера учудила малявка. А я говорит, вообще учиться не буду. Я говорит, замуж выйду за ашку, как в том сериале. Представляешь? Я ей тогда сказала, что она дура, толку от её замужества Она-то все равно останется гэшкой. А Лита кричит, подумаешь, да что мне этот ранг, если я буду жить в центральных секторах, а то и вовсе на вилле у Лазурного моря. Представляешь? А еще мы Пушана завели, он весь белый, только на хвосте черное пятнышко. Он так смешно форчит, когда ему дают ломтик вареной булятины. Любит ночевать у меня в ногах. Свернется и спит, только вибрисы шевелятся. А сейчас я расскажу тебе новость по секрету, только ты никому не говори, ладно? Мамы хотят найти нам нового папу. Представляешь, я случайно подслушала ночью. Мне пить захотелось. Я в санмодуль зашла, а свет не включала. А мама собрались в секции у тёти Хали и шепчутся. Мама Нея даже предложила выйти замуж раздельно, а Хали с Асай тут же на неё накинулись, ругать стали. Да как тебе не стыдно, и в кого ты такая пошла? Хали сказала, что не потерпит разврата в блоке, и всё возмущалось. А о детях ты подумала, каково будет вашим девочкам жить рядом сразу с двумя отчимами. «Да и где ты найдешь такого мужчину, который согласится иметь всего одну жену? Мне тут еще только моногамных извращенцев не хватало. Вот такие страсти у нас тут бушуют. Когда ты вернешься? Да пребудут с тобой небеса, Лона». Улыбаясь, Антон передал письмецу капитану. Тот стал читать, хмыкая и качая головой. А Ломов вдруг ощутил некое сродство с леонитами. «Нет, они не стали для него своими. Но уже и чужими их не назовешь. Какие с них гуманоиды? Такие же люди, как мы». ивывшиеся раздатчиков встретили как родного умяли угощение и завалились спать утро вечера мудренее